Труби, труби, drugi, drugi. Patty, Na patty. Amazonki Nie patty. ja nigdy. Только Дон и Магдалина мчатся весело туда, мчатся весело туда... Доброе весело. утро, Кошкин! Да, как утро. вахта? Вахта отлично, отлично, товарищ Боцман! А, рад приветствовать вас, многоуважаемый Кошкин, в столь прекрасное утро! Здравствуйте. Здравствуйте! Привет! Привет, Кошкин! Так, скоро мне на вахте вас подменять! Ага. Вот как только рынду отобьют, четыре склянки. Так? так и заступайте, товарищ Медушкин. Хорошо. Вот. Да, хотел я вас вот о чем спросить, товарищ Медушкин. Ну, насчет этих самых подводных обвалов. Вот от... от чего не бывает? Вот вы просветите Кошкина, товарищ ученый, а мы с Артемием Артемьевичем проверим акваланги. Скоро придем на место, придется под водой плавать. Хорошо. Так, к вашим услугам, многоуважаемый боссман, я к вашим услугам. Так вы спрашиваете Кошкин, от чего бывают подводные обвалы? Да. Попытаюсь объяснить. Вы обратили внимание на то, где именно возникла опасность? Да, в устье Амазонки. Правильно. В устье большой реки Амазонка несет к океану десятки тысяч тонн ила и грязи. Так. В устье все это оседает на дно. А дно океана в тех местах круто идет вниз. И заседающей мути как бы создаются, ну, карнизы. Они копятся и растут годами, десятилетиями, пока не возникает опасность подводного обвала. Малейшее сотрясение дна и с громадной скоростью мчится подводная лавина, уничтожая все на своем пути. Понимаете? Понимаю. О, жуткая картина, Кошкин. Люди еще мало знают, кстати, о подводных обвалах. Да, это точно. Но уж, наверное, этим обвалам немало загадочных морских катастроф можно было бы приписать. Вот предполагают, например, что причиной гибели американской подводной лодки «Трэшер», помните? Да. Быть да. может, послужил как раз такой обвал. Ну вот, за акваланги я спокоен, порядочек. Кошкин, да? пора склянки отбивать. Так, есть. Передаю вахту, товарищ ученый. Так. Паруса стоят отлично, ход шесть узлов. Это вам кажется, Кошкин, что паруса стоят отлично. Тем не менее, мой опытный боцманский глаз кое-что подметил. Освободитесь от вахты, осмотрите усы гафеля. Поняли? Ага, да, уже освободился. Есть осмотреть. Что-что осмотреть? А что, что-нибудь не ясно? Я сказал, Осмотрите усы у Гафеля. Ага, есть. Осмотреть это самое, усы. Хорошо идем, Боцман. Угу. Скоро будем на месте. А вы о чем задумались? Да так вот смотрю на бегущую воду и вспоминаю. Для меня ведь Атлантик это не просто зеленые волны, красочные закаты, ласковые посадные ветры. Атлантика для меня это тоже воспоминание о войне. О караванных путях кораблей, которые везли из стран наших союзников Америки и Англии, пушки и танки для советской армии. Атлантика для меня это тоже место славных сражений. А вам, многоуважаемый боцман, случалось ходить и с караванами? Да, да приходилось. Да, что там я? Не обо мне речь. Расскажу я вам о старом капитане, да о старом пароходе. Так вот, друзья мои, и пароход у капитана был старый, и сам капитан старик. Собирался на пенсию. Совсем он наладился на отдых, но тут началась война. Пошел капитан к своему начальнику и написал бумагу, ну, рапорт по-морскому. Прошумал оставить на пароходе в прежней должности, на здоровье не жалуясь, ну и все такое прочее. Рапорт начальства удовлетворило. На пароход по причинам военного времени поставили пушку, два пулемета и поручили возить военные грузы из портов наших союзников. Но поодиночке, как вы знаете, в те годы пароходы не ходили. Собирались в караваны. Да-да, точно собирались в караваны. А караваны охранялись военными кораблями. Все вместе называлось конвой. В составе такого конвоя и вышел однажды наш старый пароход. Курс взяли на Архангельск. Груз был взрывчатка и танки. Сутки шли ничего, но вторые налетели фашистские самолеты. Пароход-то ведь тихоходный был, не увернуться от бомбы. Потащил за собой черный дым, загорелся. Сейчас же подлетел английский эскортный эсминец. С эсминца сигнал флагами. Приказываю покинуть судно, команде перейти на эсминец. «Что отвечать-то?» – спрашивает у капитана сигнальщик. «А вот то и отвечай», – говорит капитан. «Тушим пожар, а судно не бросим». Исминец развернулся, снова подошел с другого борта. А на Исминце был сам начальник конвоя, английский адмирал. «Сигналят», — говорит капитану сигнальщик, — «только не разберу, что. Все флаги вижу, а вот непонятно». Капитан пригляделся. «Да нет, все, — говорит, — ясно. С адмиралом мы старые знакомые, он мой характер знает, и я его уважаю». А сигнал этот для меня лично на русский язык совершенно не переводится. <свят> <свят> вот. Ну, сигнальщик был не дурак, понял, в чем дело, адмирал, значит, бронится. Время, однако, было военное, и порядок был такой, что подбитый пароход полагалось бросать в море, а конвою идти своим путем дальше. Остался пароход один. Пожар на нем тушили, как могли, ночь уже наступила команда из сил выбилась но пожар начал стихать в это время из черной воды поднялась черная подлодка медленно стала обходить пароход капитан приказал всем отставить гасить пожар уйти с палубы затаиться будто нет никого на пароходе путь фашисты думает горит брошенный пароход фашисты так и решили и не стали тратить ни торпеды, ни снаряды, также медленно ушла под воду страшная черная рубка. А моряки все-таки потушили огонь, запустили машину и пошли к Архангельску. Тихо входил в порт израненный и обгоревший пароход. Кругом были белые от чистого снега причалы и белые от снега, пришедшие счастливо в порт суда каравана. Вот о каких историях вспоминая я, глядя на спокойные воды Атлантики, друзья мои. Но, однако, мы приближаемся к нашей цели. Я вижу берег, а большой разрыв в береговой линии – широчайшее устье Амазонки. Где-то совсем неподалеку, на глубине 40 футов, старинный галеон. Предлагаю встать на якорь, дальнейшие поиски вести под водой. Это мы сейчас. Кошкин! Где кошки? здесь я, Здесь! Куда ты вот так надолго здесь исчезли, кошки, да? Да искал это самое. Что искали? Ну, да то самое Да я ничего не понимаю. Что искали-то? Ну то, что вы просили осмотреть. Ну, только нигде не нашел. Ах, усы гафеля, что ли, да? А ага, ага, усы. Вот. Они самые. Вот всю шхуну излазил, но усы, боцман, можно наблюдать только у вас на верхней губе. Так сказать. О, ох, ох ну, Кошкин, вы и мудрец. Вы что ж, до сих пор не знаете, где на корабле усы гафеля? А? а если бы я вам сказал, например, Кошкин, почините бычий глаз. Или Кошкин, посмотрите, не дал ли Баран трещину. Или Кошкин, найдите запасную собаку. Так вы вот так вот прямо и стали бы. Выискивать на шхуне быков, баранов и собак, да. Ай, Кошкин, Кошкин, да, нет, нет. а еще бывалый матрос. Да вам попросту нужно учить морской словарь от первой до последней буквы. Усы на парусных кораблях, кошки, естественно, не растут, да будет вам известно. Это приспособление в виде подковы на концах гиков и гафелей. В тех местах, где они упираются в мачту, Понятно? Нет, вот, нет. а вы, кошки говорите, на верхней губе у меня. Вот. Стыдно, кошки, да? да Нет, ну я что, бывает. Ну, теперь буду знать. Все. А вы зачем звали-то мне, товарищ господин? Якорь будем отдавать, Кошкин. Якорь, понятно? Ага. Пришли. Так, что, на то самое место? Угу. Ой, и старинный голливон под нами. Вот здорово, товарищ босс разрешите мне, а? С аквалангом. Хорошо, хорошо. Сначала отдайте якорь, Кошкин. А? Потом садитесь за морской словарь. Есть. Ни о каком акваланге и речи быть не может, дорогой мой, вот так. Вот именно, многоуважаемый Кошкин. Ибо недаром же знаменитый русский флотоводец Федор Ушаков говаривал, для меня настоящий матрос, грамотный матрос. Ну-ка, а что же я, неграмотный матрос? А что такое усы, не знаете? Знаю, знаю теперь. Я 20 лет плаваю, я практик. А вот не менее знаменитый флотоводец адмирал Лазарев, многоуважаемый Кошкин, сказал, когда его просили повысить одного офицера в чине, руководствуясь лишь тем, что офицер этот 20 лет проплавал по морям-океанам. Не резон, сказал Лазарев, мой сундук. Тоже 20 лет со мной проплавал. А что толку? Да, уважаемый Горгин. Не сердитесь. Насчет сундука, конечно, это я. Совсем не ваш адрес. А к вам, если уж вы и вправду тотчас возьметесь за морской словарь, моя личная просьба. Отыщите там заодно и петушью яму. Знаете, это старинное морское выражение. Знать истинно образованному моряку не бесполезно. Ага, петущую яму отыщу, ладно. Ну так, так я пошел. Пошел я к якорю, товарищ господин. Значит, я э, яма для петухов. Кошкин! Да? До... Ждите мою команду. Вы определились, Артем э, Секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот теперь точно. 50 градусов к западу и э, 2 градуса южной. Можно отдать якорь. Отдать якорь! Есть! Отдать якорь! Так, 40 футов якорь цепи вытравили. Глубина как раз та, что по этой вот самой по волне тревоги передавали. Так, место точное. Ну что ж, Надеваю акваланг и иду под воду. Осторожно, только осторожно, многоуважаемый Медускин. Постараюсь, Артемий Артемич, постараюсь. Оп! Пошел под воду. Он, он видите, след пузырями воздуха обозначился. Это он. Да, О, да. Найдет ли, а? Неужели под нами галеон? Может, со слитками серебра? Ох, ценность находок старинных кораблей, многоуважаемый Кошкин, совсем не в том, что на них можно найти драгоценности. Но в самих старинных кораблях с ними воскресает история, эпоха, давно ушедшие времена. Ну, знаете, серебро или золото тоже не помешает. Подождите, вы, Кошкин, учите морской словарь. Да, да, учу, учу. Ах, хотел бы я знать, от чего затонул? Этот галеон, а? а причин кораблекрушений тысячи. Самое обычное внезапный шторм. А что бывают и необычные? О, еще какие но ну, уважаемый босс. Настолько необычные, что никакой романист не придумает. Ну, вот что вы скажете, к примеру, о такой причине кораблекрушения, как э, метеорит? Что вы говорите? Вот уж ничего не скажу. А вот, тем не менее, в начале нашего века именно метеорит послужил причиной гибели одного корабля, пересекавшего Атлантику. Помогите, Это да. что там такое? Помогите. А? Как там? Галеон-то видно? Нашли что-нибудь? пока ничего. Обыскал сектор, начиная от правого якоря. Ой, устал. пока ничего. Так, давайте как аквалангу, товарищ Ага. Ну что ж, моя очередь. А вы малость отдохните. Хорошо. Ищите, боцман, в правом кормовом секторе. Сделаю. Оп! Счастливо, боцман! Ну, а что если этот самый подводный обвал до сейчас произойдет, а? Узнать-то хоть заранее-то можно, а? Этот же вопрос кошкины меня беспокоил, как только я под воду ушел. Шутка ли? Подводная лодка при таком обвале погибнуть может. А что там человек? Сомнет, как козявку, и следа не останется. Но я сразу, как погрузился, одним глазом на дно галеон ищу, другим глазом за рыбами наблюдаю, спокойны ли рыбы, как они себя ведут. Да, а при чем тут рыба, многоуважаемый медускин. Вот вся морская живность задолго предчувствует любую опасность, будь то шторм, море трясение или еще что-нибудь. Подводному же обвалу непременно должно предшествовать что-нибудь подобное. Вот я и следил за тем, как ведут себя рыбы. Ха, но неужели рыбы чуют шторм лучше барометра? Моряки, Кошкин, давно уже заметили, что так называемые морские блохи – рачки уходит вверх на берег, подальше от воды, задолго до шторма, когда еще никакой самый чуткий барометр не чувствует его приближения. Ага, ясно. Значит, если рыба забеспокоилась, жди беды. Безошибочно, Кошкин. Вот. О. А, ну как успехи, боцман? -ка. Пожалуйста. Давайте. Сюда. С ага. этого борта осмотрел все. Ничего нет, да и видимость плохая. Да, амазонка несет ил. Устали, боцман? Немного есть. Ну, разрешите мне, товарищ боцман, а? Ну, ну, ну, моя же сейчас очередь под воду идти. Ну. А как морской словарь? Одолели, ну, а? Порядочек. Боцман. Что хотите спросите? Хорошо, ладно, дверь кошки. Так, давайте, вот, надевайте акваланг. Ага. Искать будете теперь в секторах левого борта, ясно? А, ясно. Я мигом сейчас... Так, значит... Давайте я вам помогу. Баллончики сюда. Да-да, вот, да, вот. да, вот именно сюда. А шланг вот сюда. Так, ну сюда, вот, так. вроде бы все в порядке. О, ну я так... Я, я, я, закрою, я пошел! я Осторожнее, осторожнее, Кошкин. Ну что я, что я, враг себе, что ли? Одним глазом на дно, другим на рыбу, помню. Друзья, я предлагаю пока что почитать письма наших юных радиослушателей. Ну что ж, дельное предложение. А где мешок с почтой? Почта здесь. Прошу вас, боцман, начните так. вы. Так, с ответов на вопросы викторины как всегда начнем, да? Да, конечно. Итак, в прошлый раз мы спрашивали юных моряков, кто на акулах путешествует... Почему китовую акулу назвали китовой и живут ли крокодилы в морях? Да, любопытно, как многоуважаемые юные моряки справились со столь трудными вопросами. А я вам скажу, справились. Вот достаточно взглянуть на эти рисунки и прочитать письмо московского школьника Никиты Егошина. Ответ на первый вопрос – рисунок. На акуле путешествуют рыбы-прилипалы. Очень точный надо Заметить рисунок. Да, да. На второй вопрос, Никита, отвечай так. Китовая акула названа китовой, потому что она, подобно усатым китам, питается планктоном. Несмотря на свою величину до 20 метров, китовая акула для человека совершенно не опасна. Глотка у китовой акулы крошечная, а сама китовая акула очень медлительна. Так, справился ли он с третьим вопросом? Да, -да справился, справился. Никита отвечает так. Гребнистый крокодил, длина которого достигает 6 метров, и живущий на Зонских островах, Филиппинах и островах Океании привычен к соленой воде и любит далекие морские плавания в открытом море. Так что на ваш вопрос, товарищ Медускин, я и отвечаю Да, крокодилы в море живут, вот что он пишет. Браво! Браво, дорогой Никита! Просто завидую твоей эрудиции. Молодец. И большое спасибо за красивые рисунки акварельными красками. Мы их, пожалуй, поместим под стекло и в рамочку, и повесим в нашей кают-компании. Mm -hmm, прекрасно. Так, правильные ответы на вопросы. Ответили, значит, Аня Листопадова из Костромы, наши старые друзья Лена и Витя Плакины из Якутска, Алла Карпенко из поселка Речица Гомельской области и Витя Самохин и Нина Евсеева из Ленинграда. Ребятам, которые лишь частично смогли справиться с вопросами викторины, мы добавим поощрительные очки и будем учитывать их При подведении окончательных итогов нашей викторины. Ага. Никак Кошкин. Кошкин. Да. Ну что, Кошкин? Ну, давай давай, давай. А Давайте, давайте. Ну-ну, осторожно, осторожно. Вот так. Нашел. Что? Братцы, нашел этот самый старинный глион. Три мачты и все такое. Он сам. Всего метров пятидесяти от шхуны. Вот я и с него что прихватил. держи. Ну Старинный бронзовый компас. Да этой вещицы цены нет, многоуважаемый Кошкин. Это мне цены нет. Молодец. Я нашел корабль-то этот самый. И Но... вам цены нет, дорогой Кошкин, и вам. Вы знаете, я сейчас второй акваланг приготовлю, а вы, не теряя времени, сфотографируйте, пожалуйста, галеон Фотоаппарат здесь, в боксе, для подводной съемки. Держите. А, держу. Сфотографирую. Я там на Галеоне еще палубу и я смотрю, Еще что-нибудь найду. Только осторожно, Кошкин. Да не беспокойтесь, порядочек будет. Ну что, я свою старую маму не хочу увидеть, что ли? Оп! А молочина наш, Кошкин, -серт. Да, что и говорить. Обнаружил-таки Галеон. А что там у вас, товарищ ученый? А? Ай, вы знаете, шланг неисправен. Пропускает воздух. Нельзя мне под воду. Придется ждать Кошкина. Эх, не вовремя подвел акваланг. Слушайте, слушайте, слушайте. Что это? Если не ошибаюсь, мы слышим голос волны тревоги. Всем кораблям, находящимся вблизи от старинного затонувшего галеона, в точке 50 градусов западной долготы, 2 градуса южной широты, примите к сведению следующее сообщение – Только что в Тихом океане произошло извержение вулкана, в результате чего следует ожидать подводные обвалы в разных океанах нашей планеты. Вот оно! Вот оно! Это то, чего я опасался! Далекое извержение вулкана породит сильные подводные волны, а волны вызовут обвалы, а там наш Кошкин! Эй, была не была! Куда вы, боцман, без акваланга? А ну, какой же там акваланг? У нас в запасе несколько секунд. Бухта прыгнул в воду. погибнет погибнут оба. Куда вы, медузкин? На помощь. Что ты будешь делать? Нет, надо же такое. Впрочем, кто-то показался, кажется. Ах ты, ах ты, что там началось, а? Кошкин? Страху набрался. Чуть фотоаппарат не потерял. А где бослый, товарищ ученый? Так ведь вас спасают. Да, впрочем, вот они. Кошкин! Вы живы, невредимы, Кошкин! Да-да, здесь я, здесь он. давайте сюда. Жив, жив я. Только Галеон наш пропал. Только что и успел сфотографировать. Да-да. Вот давай, вот так, давай. Осторожно. Ну, смотрю, Все. рыбы туда-сюда вот. заметались. Вот уже. Вот, да. Я Фу, вашу вот. науку твердо усвоил, товарищ ученый. Да-да-да. Ну, как это, увидел наш хуну сразу. Ну, молодец. Ну, вот, а тут и грохот подводный услышал. Ну, ой, жуткое дело, едва уцелели, а. Ну, Галеон жалко. Жалко, жалко. Такая потеря для науки, а. Только и успел сфотографировать. Как? Все на борту? Все. Когда не теряя времени, снимаемся с якорей. Поставьте все паруса Кошкин! Курс в открытое море! Есть курс в открытое море? Но ничего не забыли? А, да, если не считать, что забыли задать новые вопросы нашей викторины. Но у нас еще есть время. Тогда мы попросим ребят написать нам, что такое на корабельном языке. Значит, всем известно и понятные слова. «Бычий глаз», «баран», «собака», «ворон», «бабочка» и «конь». Запомнили? Да, и пусть ребята не откажут в любезности поинтересоваться, что такое петушья яма на старинном корабле. Все наверх! Курс в открытое море! Скорее, скорее, друзья! А то, боюсь, что нам не придется послушать, что же ответят нам наши юные радиослушатели. А где наша не пропадала? Выберемся как-нибудь, выберемся. Кошкин, а? на руль. Есть на руль. Остальным держаться. Внимание, волна идет. Законом матросской чести Не отступаем вперед назад в команде шхуны, морские вести Миллионы веселых и смелых ребят А туман над дворе почти что синий И почти понятен язык дельфини А дельфин летит... I walnaki pit, i trupatru, i trupitru, i trupitru, i